Глава седьмая. а л и н а Взаперти. Я плачу весь вечер. Тянусь, сотрясаясь от рыданий в первой позиции, плачу. Во второй, четвертой, пятой, плачу. Этим вечером я не в классе. Она заперла меня, заперла в этой жуткой квартире, и я опоздала на занятие. Я включила музыку на телефоне, начала разогреваться и р а з р ы д а л а с ь Меня уже тошнит от собственных слез. Я икаю и задыхаюсь, но стоит отхлебнуть воды, как истерика начинается снова. Я пыталась собраться, выдох, вдох, не помогает. Я опускаюсь в плее, опираясь на трюмо и реву. Я тяну носок в тандю и реву. Я больно бьюсь ногой о кровать на р о н д а ж а м п и теперь реву еще и от боли. Вчера подписалась в соцсети на страницу фанатов Вагановки и уже начиталась о с е б е о т к р о в е н н о й дичи. т о почет как слониха, да она косолапая, трясется на плее, как будто штангу поднимает, красная как рак. Это все обо мне пишут люди, подглядывавшие с улицы за нашими занятиями в классе, люди, которые ни разу не видели моего танца, ни разу не говорили со мной, они подсматривали за мной. И снимали на телефон сквозь грязное мутное стекло. Где же им увидеть все, как есть? Только я могу показать им. По лицу текут слезы, а по спине пот. Но я продолжаю. Держу Батман на двадцать, тридцать, сорок счетов. Она меня з а п е р л а Проснулась я поздно, после двенадцати. п о п р и с е д а лапотянулась, пошла в душ. Я поняла, что ее нет. почти сразу было тихо, очень тихо. Когда она дома, слышно то шарканье ее стоптанных тапок, то скрежет мясорубки, то шорох газовой колонки. Сегодня не было слышно ни звука, и мне это очень понравилось. Я вдруг вздохнула свободно, ощутив, как приятно не чувствовать на себе взгляд этих мутных глаз, приготовила завтрак и с удовольствием поела. Позвонила папе. С тех пор, как я приехала, мы только в СМСках переписывались. Интернетом он не пользуется, а звонить не хотелось, чтобы не врать про общежитие. Но в конце концов я собралась силами. Его о б ы ч н о е слушаю, принято, на связи, дочь. Звучали сегодня как-то даже мило. Я поняла, что скучаю по нему. Он спросил, хватает ли мне денег, и ответила, что да. Ему еще не перечислили подъемные. А значит прислать мне еще он все равно не сможет. На еду и интернет есть. Пуанты вот, конечно, скоро менять. Обычно я убиваю пару за три-четыре недели, но эти уже дышат н а л а д а н Хорошо, что есть еще одни в запасе. Я собиралась выходить около пяти, но долго провозилась ища гетры. Так и не нашла. Хотя была уверена, что вчера перед занятиями положила на трюмо. Наконец я оделась. Взяла рюкзак, отодвинула щеколду замка, но дверь не поддалась, заперта. Я дергала ручку, щелкала замком, вспотела так, что пришлось снова снять рюкзак и раздеться, но ничего не помогало. Я решила, что замок заел о где-то внутри, и бросилась в кладовку. Мне нужна была тонкая отвертка или что-то похожее, чтобы пропихнуть ее в щель и попробовать сдвинуть щеколду внутрь замка. В кладовке я еще не была. Боялась, что заперта, но напрасно. Дверь легко распахнулась, и в нос ударил противный гнилостный запах. н а щ у п а в выключатель, я щелкнула кнопкой, а потом вздрогнула так, что ударилась о дверной косяк. Передо мной была голова. Бледная кожа, пустые глазницы, а сверху к о п н а растрепанных волос. Мертвец. От ужаса у меня затряслись руки, но мгновение спустя обман зрения рассеялся. Это оказался всего лишь керамический бюст. Сердцебиение стихло не сразу. Я становлюсь слишком н е р в н о й Это была голова мужчины. У бюста были крупные, грубые черты лица, в обрамлении торчавших во все стороны волос старого парика, а вокруг на стеллажах громоздились какие-то ящики. Коробки, банки, я начала шарить на полках, то и дело чихая от пыли. Я открывала коробку за коробкой в поисках чего-то похожего на инструменты. Должно же быть в этом доме хоть что-то, и здесь действительно что-то было, много чего. Первыми я нашла волосы. Коробка показалась легкой, и я сняла ее со стеллажа, чтобы проверить те, что стояли за ней, но уронила на пол, не удержав. По грязному л и н о л у м у рассыпался целый ворох волос, темные, светлые, рыжие, одни жесткие, как мочалка, испутанные, другие мягкие и гладкие. Но они не были капроновые, не такие, из которых делают искусственные театральные накладки. Невольно я провела рукой по собственной голове. Они человеческие. У меня сжималось что-то в желудке, когда я прикасалась к ним, собирая с пола. На волосы налипли какие-то ошметки, то ли бывшие в коробке, то ли валявшиеся на полу и раньше. Они походили на клочки шерсти, к которым присохли какие-то сморщенные коричневые огрызки. Руки тряслись от отвращения, когда я сгребала их в охапку вместе с волосами, чтобы затолкать в коробку. Мне было противно, что все это касалось моих ладоней. о с е д а л а на одежде, т о ш н о т а п о д с т у п а л а к г о р л у от запаха гнили, но это оказалось только началом. Вместе с волосами из коробки выпал и небольшой мешочек, из которого высыпались зубы. Да, это были золотые зубы. Чьи-то зубы. От ужаса я подскочила на ноги. Нужно собрать это, положить на место, иначе она поймет, что я видела. Я схватила мешочек с пола. и раскрыла пошире, чтобы захватить в а л я в ш е е с я на полу тканью, не касаясь пальцами. В мешке были еще ювелирные украшения: серьги, кольца, причем обручальные. Не одно, не два, много и все разных размеров. Собрав все с пола, я затолкала мешок в коробку. Мне хотелось захлопнуть дверь, сбежать, но стоило ступить за порог кладовки, как понимание ударило в голову. Бежать некуда, разве что в собственную комнату, пропитанную запахом плесени, черными пятнами, р а с п о л ш е й с я по потолку. Она заперла меня, и мне нужно выбраться. Да, в тот самый момент я осознала, это она меня заперла. Я уже и так жутко опаздывала, нужно было шевелиться. Вернувшись в кладовку, я снова принялась Перерывать ящики один за другим в каком-то диком иступлении я рылась на всех полках, во всех коробках, но не находила ничего, что могло бы помочь мне выбраться. с т а р о е т р я п ь е какие-то куклы с валившимися глазами, обувь, много обуви и почти вся одинаковая, но разных размеров. Колоши, по-моему, это так называется, вроде как их носили раньше в дождь поверх другой обуви. Я видела такое в каких-то старых фильмах. Здесь был целый ящик колош, черные и з толстой о деревневшей резиной. Они были свалены кучей. Судя по разнице размеров, здесь были и женские, и мужские, и детские. Слишком много, как будто пол города гостило в этой квартире. И все забыли к о л о ш а Зачем покупать столько абсолютно одинаковой обуви? Не иначе, как старуха страдает патологическим накопительством и похоже давно. Еще здесь были пуанты, целая коробка забитая до отказа, старые, рваные, с растрепанными лентами, разбитым стаканом и вывороченной стелькой. Они воняли так, что сперва я пожалела, что открыла коробку, но потом мои сожаления испарились как дым. Я увидела сверток тонкой, полупрозрачной бумаги. Руки сами потянулись к нему, а внутри о нашла чистые... И абсолютно новые пуанты, аккуратно пришитые атласные ленты, идеально подрезанная стелька. Кто-то с любовью подготовил их к танцу, но было очевидно, их носок никогда не касался паркета. Я перевернула их, чтобы убедиться. Ткань пяточка абсолютно чистая, без единой царапины. Внутри то же самое: ни желтых разводов от засохшего пота, ни бурах от кровавых мозолей. Там на внутренней поверхности сбоку я заметила вышитые инициалы. Это была не маркировка фирмы, ее я вообще не видела. Вышивка была сделана вручную. Только две буквы: А, А. Надо же, как мои. И размер похоже не больше четверки. Мой. Даже если старуха когда-то танцевала и сносила все эти пуанты. в л я в ш и е с я теперь вонючей кучей, словно груда тухлой рыбы под палящим солнцем, эти точно не ее, чужие, и не только по н и ц а л а м но и по размеру, не похожие ни на Гейнер, ни на Гришко. Кто их сделал? Два свежеиспечённых рогалика, покрытых розовой глазурью. Они даже, или мне только казалось, не впитали этот мерзкий запах. Пролежали на помойке неизвестно сколько, но их не коснулась ни вонь, ни грязь. Рядом с коробкой п у а н т о в был ящик поменьше. В нем я нашла старые театральные программки, отпечатанные на пожелтевшей шершавой бумаге. Похоже, она собирала их годами. Я взяла в руки ту, что лежала сверху. Стиль Мариинского. Обложка с бело-синим занавесом, такая, какие они печатали раньше. Правда, выцветшая. Так сильно, что название театра почти стерлось. Но странно было другое: внутри не оказалось либретто со списком действующих лиц? Вместо этого на странице был отпечатан короткий стишок: тот, кто в е р е н день из дня, будет награжден. Тот же, кто предаст меня, м у к о м осужден. Я взяла в руки следующую программку и прочла два четверостишия. Верность мне ты докажи, клятву не забудь, жизнь свою мне предложи, жертвой у ю ты будь, ближе, ближе подходи, слушай шепот мой, знай, кто жизнь мне посвятил, смерти есть живой. Я открывала буклеты один за другим, и в каждом были стихи. Выдернув одну из программок из глубины коробки, я прочла: в вое ветра за спиной. Слышишь шаги? Я иду вслед за тобой. Знай, берегись. Траур вечный день из дня. Будешь носить, погубившему меня, в жизни мертвым быть. Что это? Чья-то странная шутка? Зачем она хранит это? У меня вдруг закружилась голова. Я едва не упала, схватилась за угол полки. И стараясь удержать равновесие, спустилась с табуретки, на которой стояла. Потом вдохнула поглубже, но от с п ё р т о г о воздуха стало только хуже. На несколько секунд я закрыла глаза, а когда открыла, он смотрел на меня. Бюст, жуткие пустые глазницы, прямой, словно взмахом ножа прорезанный рот, бледная кожа мертвеца. Он видел, что я только что делала. Я выскочила в коридор. И захлопнула дверь. Вокруг было темно. Мобильник лежал на т р и л ь я ж е в прихожей. Семь часов. О том, чтобы попасть в класс, можно было забыть. Внутри вдруг поднялась дикая ярость. Мне хотелось кинуться на эту дверь, снести ее с петель. Я торчала в вонючей, заваленной хламом кладовке, а должна была быть в классе. Завтра репетитор порежет меня на ленточки и предложит идеальной Жене нашить их на свои панты. Она будет танцевать в них главную партию через две недели. О, как она будет хороша! Ненавижу проклятую старуху. Замок щелкнул, и распахнулась входная дверь. Она. Даже сейчас, когда сажусь в д о м и п л е и трясусь от рыданий, внутри все закипает от злости, стоит только вспомнить ее взгляд. Эдакая бабушка, боже, одуванчик. Батюшки, ты еще дома? Неужели не смогла открыть дверь? Она сказала, что пошла кормить кошечек. Это занимает полдня, ведь она ходит по всему району, заглядывает в каждый подвал, в каждую щель. У закрытых подворотин простаивает по полчаса, если никто не выходит. Кто же позаботится о несчастных животинках, кроме н е ё Но сегодня был особенный день. Все время до вечера, до того момента, когда мне было уже поздно идти на занятия, она провела шатаясь по дворам, потому что... Возвращаясь в обед домой, заметила, что потеряла ключ. Так перепугалась дочка, что от сердца аж на две штуки съела. Я их с собой всегда ношу. И она снова пошла тем же путем из двора во двор, из подворотни в подворотню, заглядывая в каждый подвал и щель, п р о с т а и в а я у закрытых дворов. И все же вернулась домой ни с чем. Но какая радость обнаружила ключ! т о р ч а щ и м в дверях. Вот же старая дура, прочитала она, забыла ключ в замке. Ее история звучала складно. Голос казался извиняющимся. Ох, доченька, совсем головато на старости лет отказала. И все бы ничего, но улыбалась она как-то странно. Да, половина ее лица кривилась в с т р а н н о м подобии улыбки, а точнее усмешки. Она подходила ближе, прикасалась ко мне трясущимися скрюченными пальцами, словно извиняясь, и я чувствовала на лице гнилое дыхание. От отвращения меня б и л а дрожь. Я дрожала и не могла сдержаться. Такое мерзительное она мне казалось. Мне хотелось оттолкнуть ее, сбежать, не слышать ее слов, не видеть мерзкую гримасу на ее лице. Я уже едва сдерживалась, когда она вдруг... Отстранилась сама и, как ни в чем не бывало, направилась по коридору в свою комнату. От звука ее шаркающих шагов у меня внутри все сжжалось. Старая ведьма. Напротив кладовки она замерла, как вкопанная. Свет. Я забыла выключить свет. Ты в чулане была? Не дочка. А ты? Ненавистный голос вдруг растерял фальшивые извиняющиеся ноты. Он скрипел, как ее проржавевшая насквозь мясорубка. Старуха стояла спиной ко мне, но я знала, она не улыбается больше. Ее лицо совсем сморщено, как гнилое яблоко, и злобно перекошено. Я ответила, что вошла, чтобы поискать что-то из инструментов, когда не смогла открыть дверь, но ничего не нашла. Не испугалась, Сергей Миронович-то? Она как будто хохотнула. Я не сразу сообразила, о чем она спрашивала. В ответ на мое молчание старуха развернулась ко мне. В глубине черного коридора, во т с в е т а х мутно-желтого света, сочившегося из кладовки, ее черты казались размытыми, словно смешавшись с темнотой, они стали ее частью. Киров у меня там. Видела же. Я наконец поняла, что речь шла об Юсте, и кивнула. Театр-то Кировский был. д м бюста его в каждом углу стояли, даже шутили у нас, что мол от бюста к бюсту иди, так на сцену и выведут. А потом Советский Союз-то все, ну кому они нужны? Так мы и растащили их по домам. Кто на дачу зачем-то уволок, а я вот капусту раньше п р и д а в л и в а л а когда солила. Это мне небольшой достался, зато какой красавчик. Девчонки смеялись, что я незамужняя самого завидного жениха из театра увела. А что у него на голове? Не удержалась я. Старуха заглянула в кладовку. Да он же упал у меня, дочка. Пол головы снесло, только лицо и осталось. Ну а мы с ним уже тридцать лет бок обок. Куда его? Не выбрасывать же. Парик вот надела. Это из тех, что мамка после войны делала. Старуха выключила свет в кладовке и прикрыла дверь. Мачха моя, после войны народ-то был. Кожа трескается, ногти ломаются, волос ни у кого не было. А она парики шиньоны делала, ну и вот как-то продавала из подполы. Бабы к ней ходили, партийные даже приходили, т р и в о л о с и н ы а уходили шик блеск. Опять этот жуткий звук. Мне казалось, что я снова слышу скрежет ее мясорубки, но это она смеялась. Вернувшись в комнату, я еще долго слышала за стеной ее н а д р ы в н ы й хохот, а сама еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться, давила, душила слезы, даже включила л а щ и к ь е п ь я н г а г е н д е л я под которую люблю заниматься, но сегодня музыку я не слышала. В так не попадаю, собственных движений не чувствую. Как будто танцует кто-то другой. Несмотря на долгий разогрев, мышцы каменеют от холода. Сегодня в этой проклятой квартире настоящий ледник. Дует изо всех щелей, да еще и с чердака похоже тянет. Порывы сквозняка заставляют то и дело ёжиться. Не отключили ли отопление? Но коснувшись радиатора, я обожглась. Я решила снять ковер с пола, чтобы танцевать на паркете. Старый и истертый. Он хорош для устойчивости, отличная с цепка с пуантами, но то, что я нашла под ковром, меня д о б и л о Тогда-то и прорвались долго сдерживаемые слезы. Ковер скрывал огромное пятно, темно-бордовое, намертво въевшееся в доски. Было видно, что пол терли, скребли, на паркете остались царапины, но пятно вытравить не удалось. Ковер скрыл тайну того, что случилось здесь, тайну. которая каждый день и каждую ночь рядом со мной.